Отсюда становится вполне понятно, почему Юггермана так поддерживали самые высокопоставленные нацисты. Они хотели жить вечно. В числе прочих своих экспериментов Еггерман не оставил и мысли об оживлении мертвецов химическим путём. Так одного из узников концлагеря сначала убивали, а потом пытались воскресить различными способами. Однако более перспективным способом казались попытки вернуть душу обратно в тело. Здесь есть сведения об участии различных медиумов и экстрасенсов в экспериментах Гегермана. Правда, большинство из специалистов были попросту шарлатанами. Несмотря на это, упорный доктор создал прибор ловец душ, который должен был хватать душу и возвращать её в тело. Прибор использовал для этого не вполне понятные поля и, скорее всего, достиг определённых успехов. Тем не менее, массовое воскрешение людей, убитых солдат, Он совершать не мог. А ведь именно воскрешение убитых противником солдат более всего требовалось Германии к концу войны. Была у ей германа и другая задача найти способ сделать человека бессмертным. Это устроило бы и нацистскую верхушку, и всех других истинохарицейцев. К 1944 году доктор Ужинь удалось разработать эликсир бессмертия. Это был состав для внутривенной инъекции. омолаживающий клетки организма и стимулирующий рост новых клеток. Для поддержания организма его требовалось вводить каждые несколько месяцев. Состав назывался Зигфрид. До конца войны егермну так и не удалось убедиться в его действенности. Нацисты постоянно подгоняли учёных, требуя как можно скорее предоставить конечный результат. В ходе основного испытания состав был введён в кровь полусотни стариков из узников концлагеря подействовал он тот чарж. Под опытные чувствовали жуткую боль из уют по всему телу. 44 человека умерли в течение суток. Затем умерли ещё двое. Но оставшиеся четверо через неделю чувствовали себя значительно лучше, чем до инъекции. Будто бы помолодели лет на 10. В отчёте Иггермана значится цитата: "Опыт показал, что препарат Зигфрид является вполне действенным". Однако его воздействие на уже одрехлевший организм смертоносно. Очевидно, Зигфрид для выполнения своей задачи мобилизует все ресурсы организма, требует много энергии, которой у истощенного тела просто нет. Нагрузка, которую создает Зигфрид, под силу только молодым и здоровым людям. Такого человека, очевидно, можно законсервировать в состоянии вечной молодости. Для людей старше 40-50 лет и Зигфрид не только бесполезен, но и смертельно опасен. конец цитаты. Препарат Зигфрид вовсе не устроил руководящих нацистов, поскольку большинство из них к тому моменту было уже за 40. В папке по проекту Зигфрид хранится приказ, в котором Юг Герману предписывается разработать другой эликсир, который подошёл бы и более старшим людям. Приказ датирован декабрём 1944 года, а в 45-м году Егерман исчез вместе со многими другими нацистскими учёными.